Сброкин. Пенни. Сейщетное количество веков ни голос, ни запах человека не тревожили планеты, вращавшиеся вокруг голубого карлика. И вдруг... Воздух затрепетал от такого знакомого, от такого понятного, от удивительно пронизывающего весь мир присутствия одного единственного вида жизни. И тени, ожидавшие этого часа, столь терпеливы и стояли бесконечно долго. Ощутили его всем своим существом. Они затрепетали, возрастая над руинами, изголодавшиеся, истомившиеся, дикие в своей страсти тормоша и подбадривая друг друга беззвучным ропотом. «Человек! Человек! Человек вновь идет к нам!» Корабль-разведчик приземлился посреди широкой равнины, с одной стороны обрамлённой высокими горами, а с другой непроходимыми джунглями. Невдалеке текла полноводная река, и вся равнина была одним большим лугом, заросшим сочной травой. Но никто не ел и не косил этой травы, а на болотистых берегах реки не было ни тропинок, ни вообще следов никаких живых существ. Хаббард глубоко вдохнул теплый воздух, копнул носком сапога черную жирную грязь и расплылся в улыбке. «Это то, что надо!» – блаженно промурлыкал он. «Чудо! Что за мир? Просто чудо!» Он был еще очень молод. Новичок-антрополог на первом профессиональном задании. И звезды пока еще очаровывали его своим дивным блеском. Барьер посмотрел на него с легкой завистью, смешанную с печалью, но ничего не сказал. А затем быстро оглядел равнину джунглей придирчиво и мрачно. Он годился хабарду в отцы и каждый год разницы давил ему на плечи и напоминал о безвозвратном ушедшем. «Цвета, конечно, совершенно не такие, как у нас», — продолжал Хаббард, «но разве это важно? Когда люди заживут под голубым солнцем, что тогда вообще, кто будет задумываться, что может быть иначе?» «Какие еще люди?» — проворчал Барьер. «Колонисты кто же еще?» «Однажды они придут и сюда», — рассмеялся Хаббард. «Да что с вами? В какой-то веке мы отыскали по-настоящему чудесную планету, а вы кривитесь точно это бесплодный огрызок вулкана». Я видел уже так много бесплодных миров и так много чудес, что он оборвал себя. Не время сейчас вести беседы. И говоря по правде, о чем вообще говорить? Если ему перестало нравиться то, чем он занимается, пора, пожалуй, возвращаться на Землю, а сесть там спокойно и оставить звезду юнца, величьем не во что. Ни в горах, ни на равнине, ни в джунглях, освещенных голубым рассветным солнцем, не было заметно ни малейшего признака жизни. Кругом царил такой первозданный покой, что Барьер почти физически ощущал его. Ни крыла, разрезавшего воздух, ни лапы, снявший густую траву, ни пичьего голоса, ни звериного крика, сколыкнувших листву непривычных деревьев. Он топтался на месте, словно старая гончая, пытаясь поймать малейший запах, малейший тревожный шорох. Это было его работой самых древних времен человечество оттачивало свое чутье на все незнакомое, на все стоящие опасность. Барьер обладал подобным чутьем в высшей степени, на профессиональном уровне. Поэтому-то он был командиром исследовательской группы наземной части планеты и по совместительству главным экспертом. Он занимал эту должность всю сознательную жизнь, пожалуй, даже слишком долго. «Поскорее бы Кэндалл вернулся», – перебил его мысли Хаббард. «Мне не терпится приступить к исследованию». Что же ты хочешь здесь найти? Откуда я знаю? В этом-то вся и прелесть. В таком мире обязательно должна быть какая-то форма жизни. Разум? А почему и нет? Барьер проворчал что-то, но не стал продолжать разговоры. Они принялись молча ждать остальных, отправившихся к реке за образцами почвы, камней, воды и растений. Члены экспедиции пока старались не отходить от корабля далеко и держали оружие на готове. Прежде чем корабль сел на планету, она была исследована роботами на предмет жизненных условий для людей. Были взяты пробы атмосферы, проведены замеры гравитационного поля, уровня радиации и еще миллион различных тестов. И наконец этот мир определили как планету земного типа класса А и разрешили приземлиться и заняться наземными исследованиями. До сих пор все шло хорошо. До сих пор. Вариер нервно переминался с ноги на ногу и вслушивался в окружавшую его тишину. Казалась маленькая точкой. Зудя, словно комар вокруг кита, небольшой поисковый вертолет обогнул мощную громаду корабля и приземлился за ним. Когда барьер добежал до места посадки, Кендалл и его помощники уже вылезли из кабины. Ну, что вы там обнаружили? Да много чего. Ну, но... в нам ничего особенного, разве... кроме разве что. Кендалл замялся. Что? Когда мы пролетали над лесом, я заметил что-то похожее на руины древнего города. Здесь радостно возопил Хаббард. Вы сами видели? Кендалл пожал плечами. Ребята думают, что это просто торчащие над лесом обломки скал. Да и я не уверен на сто процентов. Вы можете сами разобрать, что оно и как, когда посмотрите фотографии. Остальные члены экипажа, посланные на берег реки и на опушку джунглей, тоже уже стали возвращаться к кораблю. Все они, как и Хаббард, были очень молоды. Лишь капитан корабля, начальник технической службы и барьер были стариками. Поднялся Гвалт, все говорили одновременно, и хотя эта планета была не первой, на которую высаживалась их исследовательская группа, последняя высадка, по их мнению, случилась так давно, что они не могли сдержать возбуждение шалелого счастья свободы и торопились поскорее рассказать всем и каждому, что им удалось обнаружить. Барьер последовал за голдящей толпой в кают-компанию, где в ожидании, пока все будет готово к демонстрации отснятого фильма, все продолжали говорить со всеми. Но как только заработал проектор, гул голосов резко оборвался. Свет выключили, и маленький экран на стене ожил. Все с жадным интересом устремили взгляды на расстилавшуюся перед ними панораму планеты, так похожие и в то же время так не похожие на родную Землю, При ближайшем рассмотрении оказалось, что местные деревья по сути своей деревьями не являются. Это были огромные цветы с мощными как стволы и стеблями, усыпанные гроздьями изумительных, сверкающих как драгоценные камни соцветий. Лес стоял как зачарованный, и в нем не было ни, мал ни малейшего движения. Лишь раз Барьер заметил, что как-то вроде что-то промелькнуло в углу экрана, но он не смог бы сказать, сейчас была ли это бабочка или просто падающий лепесток. А хоть кто-нибудь видел здесь животных? Спросил он. Нет, покачал головой Кендолл. Да их, наверное, в вертолет разогнал, горячо воскликнул Хаббард. Испуганные животные обычно убегают, возразил барьер. Мы бы их увидели. Хаббард выругался про себя и барьер спрятал улыбку. Чему удивляться? Ведь Хаббард был здесь именно для того, чтобы изучать местных аборигенов. Но если все пойдет так и дальше, то как антропологу ему здесь делать окажется просто нечего. Полное отсутствие фауны сводило на нет все его надежды обнаружить здесь разумных существ. «Вот она!» — ткнул пальцем в экран Кендл. Фильм остановили на кадре, где цветочные джунгли росли не так густо, как везде, и между их переплетавшимися попегами и усиками тут и там виднелись глыбы камней различной неправильной формы. «Сейчас вы поймете, что я имел в виду». И по знаку Кендалла фильм пошел дальше. Камни закружились в кадре, очевидно, вертолет шел над ними кругами. Я подобрался к ним как можно ближе, но так и не смог разглядеть толком. «Да это же настоящий город!» — воскликнул Хаббард, дрожа от возбуждения. «Смотрите же, смотрите, какие правильные линии! Это же улицы, а дома просто развалились!» Айкин, эксперт по планетарной археологии, и Кефри, геолог, одновременно вскочили и в два голоса заявили. Один, что это, несомненно, город, а второй, что это что иное, как обычная скальная формация. «А вы что думаете об этом, Барриер?» – спросил капитан Герлейн. «Пока ничего, сэр. Что можно сказать по картинке? Вот когда я отправлюсь туда и изучу их на месте, то у меня появятся какие-то мысли». «Хорошо», – согласился капитан Пусть этот район будет вашим объектом номер один. У вас нет возражений, Кристофек. Начальник технической службы молча помотал головой. Барьер, продолжал Верлейн. Барьер, в том случае, если это действительно окажется руиной, постарается выяснить, кто там обитал и что с ними случилось. Добро, сказал барьер, вставая, не будем тратить времени. Вместе с ним в путь отправились еще семеро. Ребята в его группе были молоды, и помимо того, что каждый являлся научным работником, все они были спортсменами и прекрасно владели оружием. В ее состав входили и Хаббард, и Айкин, и Кефри. А в качестве связиста взяли Мориса. Барьер выяснил у Кенделла точные координаты места, и не тратя много времени на сборы, через четверть часа отряд вышел в направлении цветочным джунглям. Глядя на ребят из группы, Барьер с болью ощутил тоску по тем золотым временам, когда сам был таким же зеленым, нетерпеливым юнцом, безумно радующимся любой возможности покинуть ставший ненавистным за время полета корабль и устремиться навстречу приключениям, вчерующим своими тайнами новом, еще не открытом мире, трепеща от нетерпения и надежды на чудо. Сначала он разуверился в чудесах, потом и надежда оставила его на произвол судьбы. Теперь же, глядя на изумительные красоты пейзаж, столь прекрасный, что его не портили ни необычность форм, ни непривычные сочетания красок, он поймал себя на мысли, что предпочел бы всей этой роскоши любой из баров Лос-Анджелеса, где можно просто посидеть, ни о чем не думая, не мороча себе голову иноземными красотами, не терзаясь растущим с каждым годом тяжелым комплексом длины. Энтомолог Шмидт и зоолог Гордон азартно обсуждали найденные ими здесь виды насекомых и червей. Хаббард вместе с Айкиным строили различные теории по поводу города. Они уже именовали будущий объект исследования исключительно так. Под ногами шуршали пышные травы. Легкий ветерок нес приятную прохладу, а солнце было ласково теплым. Но кроме восьмерых непрошенных гостей в этом благословенном мире не было ни единого разумного существа, способного оценить всю эту благодать по достоинству. Париру очень не нравилась, полная тишина, стоявшая вокруг, для такого щедрого накраски и растительность леса, она казалась неестественной. Его глаза настороженно обшаривали джунглей, глаза стального цвета, горевшие на смуглом обветренном лице, глаза, обрамленные лучиками светлых морщинок, образовавшихся от постоянного прищура на ослепительный свет слишком многих чужих солнцев. Довольно долгое время они не замечали ничего такого, что могло бы насторожить. Но вдруг резко сощурились, заметив, заметив нечто, промелькнувшее слева. Барьер поднял руку, и колонна тут же остановилась. «Где-то здесь», — начал он, но оборвал себя и спросил, «Вы видели тени?» Все недоуменно переглянулись. «Да это же тени от облаков», — беззаботно засмеялся Хаббард. «Здесь нет облаков». «Ну тогда это ветер!» — антрополог смутился и отвел глаза. «Да какая разница, в конце концов? Ну, тени, ну и что?» «Не будете ли вы столь любезны вспомнить, что вы не на земле?» — резко сказал Барьер, обращаясь уже ко всей группе. «В этом чужом мире любая тень, любая травинка, да все что угодно может оказаться живым и смертельно опасным!» На лицах молодняка отразилось вежливое внимание. «Культурные люди обычно подобные маской прикрывают свое мнение о том, что их вышестоящий собеседник несет откровенную чушь». Командир знал, что, имея за спиной крошечный опыт четырех-пяти высадок на чужие планеты, где они успели столкнуться только с самыми обыкновенными формами хищников, все эти юнцы уже считают себя закаленными ветеранами межзвездного поиска и старыми галактическими волками. Они бы просто не поняли, попытаясь он им объяснить, что видел нечто скрытое, но враждебное человеку. Поэтому он просто махнул рукой, и группа снова двинулась в путь. Через пять минут все уже забыли о тенях, но только не барьер. Их было много. Но как можно сосчитать тени? В ослепительном свете полуденного солнца эти небольшие сгустки мрака, скользящие на некотором расстоянии от группы и прячущиеся в густой траве, почти невозможно было углядеть. Но они были. Они существовали, да... Они выглядели, как обычная игра теней на траве, и Барьер, может быть, и не обратил бы на них внимания, но его опыт говорил о том, что если есть тень, то ее что-то должно отбрасывать, а на небе не было ни облачка и ни единой птицы. Экспедиция продолжала марш по прекрасной, но безжизненной равнине. Барьер объявил короткий привал. Группа подошла к небольшому ручью, бегущему по дну естественного оврага к реке. Лефри тут же скатился по глинистому откосу к воде и немедленно приступил к изучению состава почвы, песка и различных отложений. Гордон присоединился к нему, забегал взад и вперед по воде у самого берега. И уже через минуту все услышали его радостный вопль по поводу обнаружения в ручье крошечного насекомого, напоминавшего пурпурную креветку. А еще через минуту он с горечью сожалел о том, что нечто длинное то ли змея, то ли угорь удрало от него в нору под камнями. Хаббард при этом известия исполнил радостный танец. «Я же сказал вам, что здесь есть животные!» «Я и не говорил, что их здесь нет!» Проворчал Барьер и бросил украдкий взгляд на край врага. Тени не были там. Они собрались вместе и нетерпеливо плясали на густой траве. Ближе они не подходили, но явно наблюдали за пришельцами. Конечно же, сказать о сгустках просто... Прозрачные темноты, что они наблюдают за кем-то, было довольно смело, но командир всем нутром ощущал это. Каждым нервом, каждой порой кожи, и в том, что за ними наблюдает тень, было для него что-то глубоко омерзительное. Внезапно Кефри, издав торжествующий рев, устремился к чему-то на склоне оврага и с неистовостью терьера начал быстро разрывать мягкую почву. Горделиво улыбаясь, и извлек оттуда нечто похожее на обломок обугленной трости с небольшим набалдашником. Когда он передал находку Гордону, тот не смог сдержать удивленного возгласа и подозвал Барьера. «Это кость», — заявил Заулок, «Берцовая кость большого оленя или, возможно, небольшой лошади. Ну, вы понимаете, я имею в виду местные эквивалентные формы». Хаббард, который был уже тут как тут, захлебнулся от восторга. «Позвоночные животные!» «Да, это же доказывает, что эволюция шла здесь тем же путем, что и на земле!» Молодой антрополог стал озираться по сторонам, словно ожидал, что вот-вот к ним с гор спустятся аборигены. «Можешь определить возраст этой кости?» спросил у Гордона Барьер. Тот с сомнением покачал головой. «Она слишком долго пролежала в земле. Ты можешь что-нибудь сказать по этому поводу, Кефри?» Геолог, оценивающий, сощурился – Судя по наносам и отложениям, я определил бы возраст той почвы, в которой она найдена, примерно лет 500 или 600, а может еще больше. Но это так на глазок. Я, конечно, могу ошибаться, пока я не располагаю никакими проверенными данными. Короче говоря, очень давно подытожил его выводы Барьер. Он, нахмурившись, глядел эту древнюю кость, а затем окинул мрачным взглядом безжизненный пейзаж вокруг. Морис передал сообщение о находке на корабль, и группа направилась дальше. Тени последовали за ними. Экспедицию и корабль разделяло уже несколько миль. Он еще маячил вдали, тускло поблескивая в лучах голубого солнца. Левиафан на отдыхе. Ближе к лесу стали попадаться небольшие купы цветов деревьев и горделиво возвышавшихся над головами папоротников, а вскоре они уже обступились со всех сторон, заслоняя и небо, и оставшуюся позади равнину. Дальше цепочка исследователей продвигалась в тенистом сумраке, пестревшем цветами и переливами незнакомой флоры, столь насыщенными, что они как бы светились в голубоватом свете вечных и царящих. Поначалу они продвигались медленно, опасаясь возможных форм хищных растений, но не встретив ничего похожего, постепенно расслабились. Ботаник экспедиции восторженно вскрикивал на каждом шагу. Шмид гонялся за бабочками и другими насекомыми без изобилии, ползающими, порхающими и кружащимися вокруг с тихим жужжанием. Гордон с Хабартом таращились по сторонам, но для них тут пока не было поля деятельности. Во главе группы бесшумной индийской походкой шагал Барри. Все его чувства были обострены до предела, а глаза пристально оглядывали окрестности, впиваясь в любую мелочь. В этом лесу, качавшем над головами людей огромными цветами, было на удивление хорошо и спокойно. Вариру подумалось, что это похоже на сказочный зачарованный сад где-нибудь на дне моря. Небольшие полянки были залиты синие, словно озерки, и над ними поднимались струйки голубоватого тумана. На время ему показалось, что тени отстали — Но затем он вновь заметил их, маячивших на расстоянии, прячущихся за стволами цветов. Но теперь они взяли людей в окружение и стали ближе, чем раньше, намного ближе. «Барриерс» командовал общий сбор. Он указал на тени, на сей раз слишком очевидные и заметные, чтобы их проигнорировать. «Я думаю, мне следует связаться с кораблем», — сказал он, и Морис тут же включил рацию. Несколько раз повторил вызов Выключил ее, включил снова, но затем В отчаянии покачал головой «Простите, — нервно сказал он, — но боюсь я не смогу пробиться Здесь какие-то возмущения электрополии Очень сильные, надо сказать Барьер снова посмотрел На те, как их штучки. Обладают такой силой Возможно, что если они не являются Материальными в привычном значении этого слова Объектами, то способны создавать Вокруг себя электрополя, сбивающие настройки И слабитого передачика Он подумал, лучше ли вернуться Сейчас они находились примерно на равном расстоянии от корабля и от руин. Но если тени затевают какую-нибудь пакость, то даже если группу повернет назад, это их вряд ли остановит. В таком случае до корабля исследователям не дойти. С другой стороны, он имел приказ исследовать местные формы жизни, и если тени можно считать таковыми, то его долг разобраться в их сущности. Правда, до сих пор они не сделали ничего, что можно было как-то расценивать как проявление враждебности. Так враждебно они настроены или нет? А если да, то могут ли нанести вред человеку? И вообще, можно ли с ними как-то бороться? Туман, поднимавшийся с прогалин, стал понемногу сгущаться. Должно быть, группа приближалась к заболоченным участкам, хотя в фильме, снятом Хэндаллом, ничего подобного барьер не заметил. А дымка продолжала клубиться над голубыми полянками, радужно переливаясь в лучах прорвавшегося сквозь лицо солнца. Легкий ветерок смешивал маленькие облачка, гонял туда и сюда. Все это выглядело очень красиво и, похоже, никакой опасности не представляло. Барьер тут же выкинул туман из головы и сосредоточил внимание на тенях. За последние несколько минут они успели сузить рук настолько, что между ними и людьми осталось не больше пары футов, и они, кружась в бесшумном танце, продолжали его сужать. Теперь уже все смотрели только на них. Хабар обернулся к барьеру и дрожащим голосом спросил: Что это такое? Что им надо от нас? Ну, тени, ну и что? раздраженно процитировал его Барьер. Какая разница, что им от нас надо? Держитесь поближе друг к другу. Если дела пойдут хуже, мы немедленно повернем назад. Но что бы ни произошло, не разбегайтесь. Если вы хоть на секунду поддадитесь панике, то вам уже ничем нельзя будет помочь. Дальше они шли плотной цепочкой, не отставая друг от друга ни на шаг и настороженно глядя по сторонам. Тени мелькали вокруг. В напряженной тишине внезапно раздался крик Шмидта. Скинув ружье, он вдруг принялся полить без остановки в ближайшей густых темноты, неподвижно замерший почти у самых его ног. «Она коснулась меня!» — в истерике закричал он. «Она меня коснулась!» И очертя голову, бросился в джунгли Но далеко он не убежал Тени окружали людей уже плотным темным кольцом Без единого просвета Барьер схватил его за руку и завопил ему в лицо Заткнись! Мид застыл на месте Его била крупная дрожь Это холодная, как? Как смерть? Но ведь ты-то жив? Нет Ты не ранен? Я? Нет Тогда молчи в тряпочку Барьер тяжелым взглядом обвел остальных «Следующего, кто впадет в истерику, я буду без предупреждения бить по зубам». Он и сам испугался. Даже очень, но тем не менее спокойно добавил. «До сих пор они не причинили нам никакого вреда. Возможно, они этого сделать и не в состоянии, но я думаю, нам нужно остановиться ненадолго, чтобы привести нерву в порядок». Через несколько минут они снова двинулись в путь. Ребята немного пришли в себя, но на их лицах застыло угрюмое недоверчивое выражение На тени они старались не смотреть. Шмидт буквально тащил себя за шиворот. Барьер мечтал, чтобы эту лесную тишину разрядил хоть один звук. Чириканье, голая рычание, и все что угодно, что свидетельство бы наличие наличии теплокровных, таких понятных животных. А живых животных. Но угнетающие безмолвие нарушали лишь шаги высперых людей, глухо шуршавшие по мягкой земле. А туман. Мерцающий, ослепительно прекрасный, все сгущался. Вскоре он полностью скрыл от них голубое чужое солнце. Тени неотступно крались за людьми. Подстекал по вискам членов экспедиции, на форменных тужурках проступали темные пятна. «Сколько нам осталось идти?» – спросил Хабар, облизывая пересохшие губы. «Не больше двух миль». Барьеру очень хотелось, чтобы здесь не было тумана. Из-за него он чувствовал себя отрезанным от всего мира и каким-то незащищенным, К тому же он боялся, что они могут забрести в болото. От этого голубого полумрака можно было сойти с ума. Он вспомнил щедрый золотистый свет солнца и подумал, что надо быть ненормальным, чтобы мчаться на другой конец галактики в поисках еще каких-то солнц. Он резко остановился и посмотрел себе под ноги. То, что привлекло его внимание, на первый взгляд казалось обычным круглым камнем наполовину погребенным кучей опавших лепестков, Но тут же он понял, что это такое на самом деле. Он поднял это и протянул Хаббарду. Ты, кажется, мечтал о людях? Парень нервно вытер потные руки о штаны. Он, не отрываясь, смотрел на то, что протягивал ему барьер, а остальные пытались заглянуть через его плечо, чтобы тоже увидеть находку. А она скалилась на них ровным рядом зубов. Он... «Очень старый», — помолчав добавил командир. «Не моложе трофея Гордона». «Значит, здесь были и люди, и животные», — дрожащим голосом заговорил Шмидт. «А теперь нет ни одного». «Те они мертвы, и я знаю, что их убило». Выразительно посмотрел на тени. «Хорошенькое мнение для ученого», — резко оборвал его бария «А я-то думал, что вас научили не делать скороспелых выводов». «Вы правы!» — пробормотал Хаббард, стараясь унять нервную дрожь. «Пошли, нам надо осмотреть руины!» Дальше они шли сквозь... Ли... Дальше они шли столь тесной группой, почти касаясь друг друга. Сверкающий туман клубился вокруг, все больше уплотняясь. Люди продолжали идти вперед, вытирая заливающие глаза пот и упорно старались не замечать пляшущие вокруг тени. И вдруг тени бросились к ним. Раздался общий отчаянный вопль. Затем он резко оборвался, и в наступившей тишине раздалось несколько сдавленных звуков. Череп выпал из рук барьеры и покатился прочь, сверкая глумливой улыбкой. Сам командир, качаясь, застыл на месте, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. Сквозь дымку обступивших его теней он мог видеть всех остальных, но эта дымка была как бы внутри его, а не перед глазами. Несколько человек пытались убежать, но теле настигли их в одно мгновение. Двое, споткнувшись кубарем, покатились по земле. Контуры окутанных тенями тел расплывались в глазах их из сумасшествий, И барьер был не лучше других. Внезапность нападения, его абсолютная беззвучность, чудовищный холод, просачивающийся сквозь кожу и ни с чем не сравнимое омерзение, когда ощущаешь, как некто вторгается в тебя, в твой мозг и пытается овладеть тобой изнутри были уже внутри его. Тени были внутри его. Их холодная, как лед, субстанция пронизывала его горячую живую плоть. Их чуждое, неприемлемое для человека сознание вторгалось в мозг, переплетаясь с человеческим. Это было настолько невыносимо, что ему показалось, будто он умирает. Значит, здесь были и люди, и животные. Теперь нет ни одного. Все мертвые, я знаю, что их убило. Шмидт нырнул в туман и исчез, но внутри его тоже уже сидели эти ужасные захватчики. Теней было превеликое множество, гораздо больше, чем людей. Они мельтешили, перебегая от одного к другому человеку, стараясь зацепиться хоть где-нибудь. Несколько из них дымным хвостом метнулись вслед за Шмидтом. Барьер забыл о данных ему приказах. Забыл о своем долге, о своей чести. Слепой черный ужас овладел им, и не разбирая дороги, он бросился бежать. Ему хотелось оторваться от цепившихся в него преследователей, вытряхнуть их с себя и с тех, что успели просочиться внутрь и бежать до тех пор, пока эта мерзкая, освещенная голубым солнцем планета не останется далеко позади, но он не мог. Это уже стало частью его, и он не сможет избавиться от них, пока не умрет. бежал, куда глаза глядят по безмолвному лесу, окутанному голубоватой дымкой, из которой внезапно возникали то толстые стволы, то огромные цветы. Он был наедине с собой и тем ужасом, что пронизал смертельным холодом всю его плоть и окутал его прозрачно-мутной дымкой. Он спотыкался. «Падал, поднимался, бежал, потом вновь падал и поднимался, и снова падал, но каждый раз, каждый раз неведомые силы заставляла его подняться и нестись дальше, не разбирая дороги, он не знал, где остальные и что с ними, он вообще забыл о них, где-то вдалеке раздался одинокий вопль и барьер машинально зафиксировал его как знак чьей-то гибели, но ему было все равно, тени уже полностью окутали его сознание». Соображения хватало лишь на то, чтобы передвигаться, и он машинально отметил, что туман расступился, и теперь он, шатаясь, придет по участку, где некогда земля была расчищена, но теперь заросла дикими травами, хотя и не так пусто, как в лесу. Он спотыкался о выступающие из земли и лавируя между огромными расколотыми глыбами, тащился неведомо куда, пока не вышел на открытое пространство и не услышал, как под ногами что-то хрустит, словно сухой ворост. Он упустил глаза... И увидел человеческие кости Он всхлипнул И искоса взглянул на толпящиеся вокруг тени Что?! в своей очереди! заорал он на них, а точнее попытался заорать, из пересохшей глотки вырвался лишь хриплый шепот. Его обуял невыразимый гнев. Он нагнулся, набрал полные пригоршни старых и сломанных костей и стал чертыхая эти плача от бессилия швырять их в тени. Потом побежал вновь пять-десять шагов по хрустящим костям, но перед ним стала скала, которая была слишком высока, чтобы на нее залезть, и слишком велика, чтобы ее обогнуть. По инерции он со всего размаха врезался головой, выступающий вперед один из ее уступов, плетенный ползучими растениями, и упал. Его тело несколько раз конвульсивно дернулось и замерло без движения. не и тупо пытаясь увидеть знакомые очертания лица. Еще были звезды. Но он не узнал за Но тут же появилась еще одна луна, побольше и мертвенно-зеленого цвета. Он стал разглядывать ее, пытаясь сложить теневые пятна в какой-нибудь рисунок. Возле него раздался тихий стон. Барьер слегка удивился и, повернувшись, увидел скорчившееся тело человека, сжимавшего голову руками. Ему показалось, что он знает этого человека. Он внимательно рассмотрел ту часть лица, которую мог видеть. Да, конечно, он знает его. Это же мальчишка-каббард, который все искал здесь людей. Барьер вскочил на ноги. Ледяной пот заструился по лбу, и все тело напряглось, пытаясь совладать с мелкой противной дрожью. Он заглянул в себя и с осторожностью человека, которого временно отпустила боль и теперь настороженно ощупывавшего больное место, одновременно боясь разбудить ее вновь и молясь в душе, чтобы ее не найти. Ее не было. Тень оставила его. Барри расклонился над Хабардом и увидел, что его лицо больше не окутано туманной дымкой, и схватил парня за плечи и затряс его, зовя по имени. Но тут он заметил еще несколько сключившихся на земле тел. Два, три, четыре. Он перебегал от одного к другому, тормоша их, но они только пялились на него пустыми глазами, в которых билась одна единственная эмоция – первобытный страх. Он не досчитался Шмидта и Морриса. Шестеро. Живы шестеро из восьми. Тени покинули их тела. какое-то мгновение он даже поверил, что они выкапываются. Но, оглядевшись вокруг, заметил по краям усыпанные костями площадки знакомую компанию перебегающих с места на место темных пятен. Все его надежды тут же показались ему смешными и наивными. Он вновь наклонился над Хаббардом и похлопал его по щекам. «Ну, отвечай, как ты сюда попал?» «Не знаю, я... я бежал!» Он еле шевелил губами. «О, Боже!» Барьер, эта тварь вошла в меня и расползлась, как дым по кусту. И какая она холодная. Барьеру вновь пришлось похлопать его по щекам. Где Шмид и Морис? Не знаю. Барьер привел в чувство остальных и помог им подняться на ноги, но ни один из них не мог толком объяснить, как он попал сюда. И ни один не знал, что случилось с Моррисом. Единственным, кто хоть что-то помнил, оказался Айкен. Я видел Шмидта. Когда я бежал, то случайно наткнулся на его тело, лежащее на земле. Я перепрыгнул через него и побежал дальше. По крайней мере, я думаю, что это был Шмидт. У него был такой же ящик для сбора образцов. И он был мертв. Да, в том, что он мертв, у меня не возникло ни малейшего сомнения. Он резко отвернулся, и его стошнило. Что ж, они прикончили двоих из нас, тихо сказал Барьер. Остальных загнали сюда. Я думаю, что они собираются заняться на досуге остальными и довести дело до конца. Ну что ж, мы здесь. С кораблем мы связаться не можем, а Кендалл в свою очередь, не полетит искать нас раньше, чем наступит утро. Если мы еще будем живы к тому времени, когда нас найдут, если, конечно, найдут, и Кендалл сумеет отыскать место для посадки, то чего, по-вашему, нам ожидать от этих? Он покосился на тени. Ему никто не ответил. «А что, если...» — наконец снова заговорил Барьер. «Что, если попробовать разогнать их огнем?» Остальные молча воззрились на него, но тут же пришли в движение и засуетились, собирая высохшие цветочные побеги, сухую траву, короче, все, что может гореть. Вскоре вокруг них запылало кольцо из костров, и все, затаив дыхание, стали ждать, что получится». Тени тут же устремились к огню и весело заплясали вокруг костров, перебегая от одного к другому, словно играли в пятнашки. Хаббард слепнул. Из леса выползал туман. Маленькая красная луна растворилась в нем бесследно, а большая подсветила его призрачно-зеленым светом. Костры начали прогорать, и тени закружились еще быстрее. «Они резвятся, как щенята!» – злобно фыркнул барен. «Им-то весело!» Костры догорали и вскоре превратились в рост углей. Тени оставили их и вновь запрыгали вокруг барьера и остальных пятерых членов его группы, оставшихся в живых. «Они пришли за нами», — прошептал в петлица которого каким-то чудом до сих пор сохранился сорванный утром цветок. Тени, тем временем, словно не зная, что выбрать, метались между людьми и тлеющими кострами, а в руины медленно заползал туман. Он становился все гуще и гуще, и когда, наконец, полностью поглотил свет второй луны, тени словно пришли в возбуждение, так быстро они забегали. Айкен, все еще продолжавший обдирать со скалы, перекрывавшие им отход ползучие растения, вдруг воскликнул. «Здесь есть проход. Какая-то дверь. Может, нам удастся войти внутрь, и там мы сможем забаррикадироваться?» теней-то глухо рассмеялся Баррия. «Все же это лучше, чем ничего, — решительно сказал Хаббард. Да, все угодно, — Все что угодно лучше, чем сидеть здесь и ждать неизвестно чего. Он полез вслед за Айкиным, уже исчезнувшим в темном проеме. За ним последовали было все остальные, и вдруг на барьера напал приступ хохота. Мальчишки столпились вокруг него с недоуменно вытянутыми лицами, а он, давясь от смеха, заявил им, «Вы что, до сих пор не сообразили?» «Вы думаете, что сможете убежать, спрятаться, придумать какую-то защиту? И все только потому, что вы люди, а люди, по-вашему, всегда побеждают. Вы что, до сих пор ничему не научились?» «Чему не научились?» – дрожащим шепотом спросил Хаббард. барьер оглянулся на тени. «Да как же я вам в пять минут расскажу то, что на понимание чего у меня ушла половина времени...» Половина жизни, половина жизни шатания по различным мирам. Может, мне лучше вообще ничего не говорить и дать вам умереть счастливыми? И тут Хаббард кинулся на него с кулаками. Сейчас он был похож на разъяренного ребенка, ошалевшего от страха. Страха смерти. Барьер поймал его за запястье. «Ты жалкий трус!» – зашипел парень, вырываясь. «Вы же наш командир. Вы обязаны вытащить нас из этого. А вы что делаете? Лапки свесили? Тоже мне великий исследователь, бравый командиришка, черт вас побрал! Вы всего-навсего старикашка, в котором не осталось ни на грамм мужества. Вам давно пора вернуться на землю и освободить место для тех, кто способен бороться. Барьер оттолкнул его достаточно сильно, но без малейшей злобы и спокойно сказал. «Ладно, я открою вам тайну». Старушка Земля слишком мягкосердечна. Да, она пытается время от времени вернуть утраченные позиции, насылая на нас то ледниковые периоды, то извержения вулканов, то эпидемии чумы, то голод, то великие потопы, то великие засухи. Но она слишком поздно за это принялась и не проявляет особого старания. Поэтому-то мы ее держали над ней верх. Но у других миров характер покруче. Рано или поздно но они находят свой способ... Вселенная не желает встречать нас с распростертыми объятиями. Уж вот не знаю почему. Может, потому что нас не удовлетворяет роль животных, которыми мы в сущности являемся. И мы вечно пыжемся, пытаясь представить себя кем-то более значительным. Суем нос куда ни по поди. Разрушаем, что под руку попадется. Лезем к звездам и заставляем мир корчиться от боли. Не знаю. Знаю лишь то, что нас весь день ненавидят. Во всех мирах, где я бывал, если там и были когда-то люди, то от них нашли способ избавиться поднял голову и посмотрел на чужие далекие звезды, проглядывающие в прореке заволокшего неба тумана. «Они ненавидят нас», тихо, словно говоря, с самим собой, продолжал он. «И дети их ненавидят нас. Везде и всюду у нас одни враги, ни одного друга». «Ты прав, Хаббард», признался он с горьким вздохом. «Я действительно всего лишь старикашка, в котором мне осталось мужество ни на грамм». Можете бежать, можете прятаться. Желаю вам удачи. Что же до меня-то я не люблю забиваться в щель. Тени метались уже у самых его ног. Одна скользнула к нему, и прикосновение ее было холодным, таким холодным, как кость, парящая в межзвездном пространстве. Быстро, слишком быстро, чтобы кто-то догадался его остановить, барьер развернулся, сделал огромный скачок и помчался прочь, словно олень, убегающий от стаи волков». Тени, сгрудившиеся вокруг него, тоже растерялись. Теперь он оказался у них в тылу. Но уже через мгновение они ринулись вслед за ним, рассыпавшись полукольцом, а три или четыре бросились вперед на перехват. Теперь у него была фора. Он ненамного, но оторвался от них. Хаббард что-то кричал ему вслед, но барьер не разобрал ни слова. Все свои силы, всю свою волю он вкладывал в то, чтобы пересечь полосу препятствий из каменных глыб и достичь стены лесного тумана. Тени нагоняли Но прыгнули не они, а клубящаяся зеленоватая дымка. И когда серая мгла окутала его и коснулась кожи, он вдруг понял, что сверкающие крохотные капельки вовсе не были частицами тумана. Каждая из них была разумным, совершенно индивидуальным существом, которые собирались в колонии, похожие на облака. И в ту же секунду Барриер осознал еще две вещи, хотя, пожалуй, это знание пришло слишком поздно. Что в лесу туман так и не прикоснулся ни к одному из людей, и что сюда, в развалины города, он приполз за ними». И против ветра. Крошечные частицы жизни сверкали, как драгоценные камни и испытывали к людям непостижимую по своей глубине ненависть. Барьер забился в агонии. Все его тело, пронизываемое нечеловеческим страданием, дергалось в жутком танце боли. В горле бился крик, но ни звука не врывалась из оскаленного в муки рта. и забила огненная путь пытался убежать, но не смог. Откуда-то издалека и из совсем другого мира доносился приглушенный голос все еще звавшего его хабарда И тут появились тени. В болью сознания и барьера, как кость, в горле застряла одна единственная мысль. «Они заодно, будь они прокляты! Они тоже ненавидят людей!» А затем в него начал просачиваться мертвенный холод, присутствие чужого естества стало шириться в его мозгу, и он понял, что умирает. Ступил. И мучительное, раздиравшее тело на части боль исчезло, а поселившаяся в нем ледяная тьма в один миг исцелила командира. Словно на голову вылили ведро холодной воды, он снова мог видеть, слышать даже сквозь странную мутноватую дымку, окутывавшую его тело и сознание. Тени скакали и кружились вокруг, и там, где они пробегали, туман неохотно отползал в сторону, сердито клубясь, втягивая в себя сверкающие щупальца. А тень, забравшаяся в барьеры, заставила его повернуться и пойти к руинам, но на сей раз не заставляла его бежать, потому что понимала, как ему больно. Она даже каким-то непонятным образом подпитывала его своей собственной силой. Остальные тени окружили барьеры резвой стайкой и прыгали, скакали вокруг, отсекая от него тянущиеся щупальцы тумана. То тут, то там сверкающее облако поглощало отбившиеся от стаи единичные изгустки темноты, и они больше не возвращались. И вдруг как-то сразу туман расступился. Лицо барьера, окруженное дымкой, приобрело озадаченное выражение. Он рухнул у ног Хаббарда, и тень вышла из него. И все стало как прежде люди, тени, клеющие и подернувшиеся пеплом угольки и стоящие вокруг стеной туман. Хабард сыпал ругательствами, пытаясь скрыть смущение. Барьер, у вас что, крыша поехала? Вы что ж, решились всех увезти за собой от нас? Да нет, он хотел, наверное, попытаться добраться до корабля и привести помощь, ступился за командира. Айкин и наклонился к нему. «Барьер, вы слышите меня? Барьер!» Но тот не слушал. Он смотрел на пляшущие тени. Некоторые из них продолжали метаться между тлеющими угольями костров и людьми. «Они хотят, чтобы мы подбросили топливо», как бы размышляя, заметил Барьер. «Костры помогают им сдерживать туман». Он резко повернулся к остальным. «Вы видели?» Они меня спасли, они пришли за мной в туман, и одна из них прикрыла меня собственным телом, а несколько из них погибли. Мы ошиблись. Там, в лесу, они пытались помочь нам. Они следовали за нами, как... И слово пришло, порожденное воспоминаниями о далеком детстве... И маленьким отважном терьере, сживавшем его ботинки, но любившим его настолько, что не колеблясь бросился однажды между своим маленьким хозяином и страшной шипящей тварью. Это была всего лишь безобидная змейка, но суть не в этом. Я думаю, продолжал Барьер развивать свою мысль, что эти тени были для когда-то живших здесь людей чем-то вроде собак, охранников. Конечно, не похожих на наших, других по своей сути, но главное в том, что их специально обучали защищать хозяина от врагов. Мориса и Шмидта убил, конечно же, туман. Мы разбежались в разные стороны, и тени не смогли спасти нас всех. Люди смотрели на пляшущие темные пятна. Им трудно было сразу привыкнуть к новому взгляду на эти тени, но они не могли не признать очевидного. Их лица смягчились, и в глазах исчез страх. А что случилось с этими? спросил Хаббард, указывая на кости. Барьер помотал головой, чтобы их не убило, тени тут ни при чем. Его голос звучал отстраненно, а в мозгу шла неустанная работа, собирающая по кусочкам мозаику событий, вертя их, переставляя, отбрасывая и снова укладывая. А затем он встал и с легкой улыбкой пошел навстречу теням. Он тихо заговорил с ними, поглаживая почти неосязаемые спины, они вертелись а вокруг него, радостно прыгали и пытались коснуться его руки. Все это время им было так одиноко, но они продолжали охранять кости своих хозяев. «Слушайте», — сказал Айкин, вылезая из пещеры, — «в этом проходе, а он вырезан в цельной скале и нигде не обвалилось ни кусочка, я обнаружил какие-то символы на стене. Я их толком не разглядел, но вроде как они повествуют о том, что люди со всего города собрались здесь, чтобы вместе умереть, и оставили в нескольких защищенных местах сообщение об этом». «Пошли посмотрим», — загорелся хабард и они все вслед за айкиным спустились в обнаруженный им проход все кроме барьера все еще игравшего с тенями собаками на его лице светилась странная кривая улыбка когда айкин и хабард горят, от возбуждения вернулись он едва заинтересовался тем что они рассказали эти символы радостно доложил айкин вроде пиктограмм но настолько простых что их любой поймет э эти люди надеялись что рано или поздно кто нибудь их найдет они рассказывают о том что случилось с людьми и о том что это произойдет еще не раз Планета периодически входит в зону облака смертельного для всех существ, дышащих легкими. Вот почему погибли животные, а выжили лишь те, у кого иная система дыхания. И вот еще что, барьер. Да. Они упоминают там о собаках. Они постарались оставить подробные рисунки о том, как их использовать, чтобы те, кто придет однажды, знали это. Барьер кивнул и снова склонился над скачущими вокруг него сгустками темноты. Они ждали все это время. Ну, ну что ж. Могут потерпеть еще немного. Он выпрямился из той же кривой улыбкой и добавил. Похоже, я маленько поторопился с выводами. Возможно, мы еще чего-то стоим в этом маленьком мире, и он готов дать нам еще один шанс. В любом случае, приятно узнать, что как в одном единственном месте во Вселенной у нас есть настоящие друзья. Исследователи подбросили в костер топливо, и тени радостно заплясали вокруг. Барьер смотрел на них, И лицо его молодело. Это было лицо человека, который вновь обрел надежду.